Глава шестнадцатая Барышням без малейших возражений было разрешено принять приглашение тетушки. поползновением мистера Коллинза остаться, ибо благовоспитанность не позволяла ему покинуть мистера и миссис Беннет хотя бы на один вечер, пока он гостит у них, был дан решительный отпор. И в положенный час он в карете отправился с пятью своими кузинами в Мэритон. Войдя в гостиную, барышни имели удовольствие услышать, что мистер Уикхэм принял приглашение их дяди и теперь сидит в столовой за портвейном с другими джентльменами. Когда, выслушав эту желанную новость, они расположились в гостиной, мистер Коллинс мог в воле ее осмотреть и пришел в восхищение. Его так поразили обширность комнаты и ее убранство, что, по его словам, он почти вообразил, будто находится в малой летней столовой Розингса. Сравнение это сначала было принято без особого удовольствия, но когда он поведал миссис Филлипс, что такое Розингс и кто его владелеца, когда она выслушала описание лишь одной из парадных гостиных леди Кэтрин и узнала, что только камин там обошелся 800 фунтов, то поняла всю лестность его комплимента и, вероятно, не оскорбилась бы сравнением ее лучшей комнаты с комнатой тамошней экономки. Привознося великолепие леди Кэтрин и ее резиденции с некоторыми отступлениями для похвалы собственному скромному жилищу и предпринятым им переделкам, мистер Коллинс весьма приятно провел время, пока к ним не присоединились джентльмены. В миссис Филлипс он нашел внимательную слушательницу. Его рассказы очень возвысили его в ее мнении, и она решила сообщить обо всем услышанном соседкам при первом же удобном случае. Барышни, которые не слушали кузена и не могли ничем заняться, ибо фортепиано у тетушки не было, так что им оставалось лишь любоваться собственными подделками под фарфор на каминной полке, сочли ожидание очень долгим. Однако и ему наступил конец. Джентльмены покинули столовую, и когда мистер Уикхем вошел в гостиную, Элизабет почувствовала, что восхищение, которое она испытала, увидев его и продолжала испытывать, думая о нем после, ни в малейшей степени не было чрезмерным. Офицеры полка, за небольшим исключением, выглядели истинными джентльменами, и лучшие из них были среди приглашенных. Однако мистер Уикхэм настолько превосходил их всех наружностью, осанкой, выражением лица и походкой, насколько сами они превосходили широколицого, дородного, окруженного парами портвейна дядюшку Филлипса, который вошел в гостиную следом за ними. Мистер Уикэм был счастливцем, на которого обратились почти все женские взоры, а Элизабет оказалась счастливицей, возле которой он сел. Приятность же, с какой он немедленно завел разговор, хоть для того лишь, чтобы заметить, что вечер выдался сырой и надо ожидать дождей, заставила ее почувствовать, что самая обычная, самая скучная, самая приевшаяся тема может показаться занимательной благодаря искусству собеседника. Рядом с такими соперниками на внимание прекрасного пола, как мистер Уикхэм и офицеры, мистер Коллинс, казалось, обратился в полное ничтожество. Барышни, разумеется, совсем о нем забыли, однако он все еще порой находил в миссис Филлипс благодарную слушательницу, и ее заботами не испытывал недостатка ни в кофе, ни в горячих булочках. Когда были разложены карточные столы, настала его очередь одолжить ее, дав согласие сесть за вист. «Пока я еще не слишком искусен в этой игре», — сказал он, — но рад случаю приобрести опыт, ибо в моем положении... Миссис Филлипс была весьма благодарна ему за любезное согласие, но не стала выслушивать, какие причины побудили его согласиться. Мистер Уикхем вист не играл и вызвал живейшую радость, заняв место за другим столом между Элизабет и Лидией. Вначале казалось, была опасность, что им всецело завладеет Лидия, говорившая безумолку. Однако лотерея нравилась ей не меньше, и вскоре она увлеклась игрой, заключала пари, ахала, выигрывая, и ничего другого уже не замечала. Мистер Уикхем поэтому в ожидании своего хода мог без помех беседовать с Элизабет, а она охотно его слушала, хотя и не надеялась услышать то, что интересовало ее более всего — историю его знакомства с мистером Дарси. А она не посмела даже упомянуть этого джентльмена однако ее любопытство получило нежданное удовлетворение. Мистер Уикхэм сам коснулся запретной темы, осведомившись, как далеко Недерфилд находится от Мэритона, а когда она ответила, нерешительно спросил, как долго там гостит мистер Дарси. «Около месяца», — ответила Элизабет, и, желая поддержать этот разговор, добавила, «Насколько я понимаю, у него в Дербишире очень большое поместье, — Да, — ответил Уикхем, — оно великолепно, приносит в год чистый доход в десять тысяч фунтов. И вам было бы трудно найти человека, более меня способного снабдить вас верными сведениями на этот счет. Я с самых нежных лет был связан с его семьей особыми узами. Элизабет не могла скрыть удивление. — Вы в полном праве изумиться такому утверждению, мисс Беннет, так как, по всей вероятности, заметили холодность нашей встречи. Вы близко знакомы с мистером Дарси? — Не более, чем мне хотелось бы, — горячо воскликнула Элизабет. — Я провела четыре дня в одном доме с ним и нахожу его весьма неприятным человеком. — Мне не пристало высказывать мое мнение, — заметил мистер Уикхем, — насколько он приятен или наоборот. Я не вправе выносить суждения о нем. Я знаю его слишком долго и слишком хорошо, чтобы сохранить непредубежденность взгляда. Я не могу быть беспристрастен. Однако, мне кажется, ваше мнение о нем вызвало бы удивление, и, быть может, вы бы не выразили его столь сурово в другом месте. А здесь вы в лоне собственной семьи. Честное слово, здесь я сказала ровно столько, сколько готова повторить в любом доме тут, кроме Недерфилда. В Хартфордшире он никому не нравится, всех возмущает его гордыня, и никто другой не отзовется о нем мягче. «Не стану притворяться, будто я сожалею», — сказал Уикхем на минуту, отвлеченной игрой, что его или любого другого человека оценили так, как он того заслуживает. Однако с ним, насколько могу судить, это случается нечасто. Свет ослеплен его богатством и родственными связями, или же напуган его надменными и властными манерами, а потому видит его таким, каким он хочет, чтобы его видели. Даже при нашем кратком знакомстве я сочла бы его человеком с дурным характером. Уикхем только покачал головой. «Хотел бы я знать, — сказал он, когда представился случай возобновить разговор, — долго ли еще он пробудет здесь? Мне это неизвестно, но пока я оставалась в Недерфилде, никаких разговоров о его отъезде не было. Надеюсь, ваше желание поступить в Ширский полк не переменится из-за его пребывания тут. О нет, меня мистер Дарси отсюда не изгонит, если ему неугодно встречаться со мной» то он должен будет уехать сам. Мы не в дружеских отношениях, и мне всегда тягостно его видеть, но у меня нет причин избегать его, кроме тех, которые я могу объявить всему свету. Лишь обида на глубочайшую несправедливость и самые горькие сожаления, что он таков, каков он есть. Его отец, мисс Беннет, покойный мистер Дарси, был одним из лучших людей, когда-либо живших на земле. И когда я вижу этого мистера Дарси, мне душу ранит тысячи светлых воспоминаний. Его поведение со мной было возмутительным, но я искренне верю, что простил бы ему и это, и что угодно, но только не обман надежд его отца и оскорбление его памяти. Элизабет была глубоко заинтересована и слушала всем сердцем, однако деликатность темы возбраняла какие бы то ни было расспросы. Мистер Уикхем заговорил о Мэритоне, его окрестностях, местном обществе, видимо, одобряя все, что ему уже удалось увидеть, а о последнем выразился особо, с мягкой, но очень заметной хвалой. «Поступить в полк», — добавил он, — «меня подвигла главным образом надежда обрести здесь добрые знакомства. Мне известно, что это весьма уважаемый, прославленный полк, а мой друг Дэнни...» еще больше соблазнил меня своими рассказами о городе, где они сейчас квартируют, о превосходном обществе и радушии, которым они окружены здесь. Признаюсь, я не могу обходиться без общества. Я претерпел разочарование, и мой дух не вынесет одиночества. Мне необходимо занятия и общество. Я не предназначался для военной жизни, но обстоятельства сделали ее желанной». «Моим поприщем должна была стать церковь. Я был воспитан и получил образование, чтобы посвятить себя церкви. И сейчас имел бы завидный приход, если бы так было благоугодно джентльмену, о котором мы только что говорили». «Неужели?» «Да. Покойный мистер Дарси завещал мне лучший приход из имевшихся в его распоряжении, когда тот станет вакантным. Он был моим крестным отцом и питал ко мне глубокую привязанность». Я не в силах воздать должное его доброте. Он намеревался щедро меня обеспечить и думал, что сделал это. Но когда приход освободился, он достался другому. — Боже великий! — вскричала Элизабет. — Но как же так? Как можно было так пренебречь волей покойного? Почему вы не прибегли к помощи закона? Этот пункт завещания был составлен столь неясно, что закон был бы бессилен. Благородный человек не мог бы усомниться в намерении непокойного. Но мистер Дарси изволил усомниться или счесть его лишь по желаниям, заявив при этом, что я сам лишил себя всяких прав мотовством, легкомыслием, короче говоря, чем угодно или вовсе ничем. Безусловно, одно. Приход стал вакантен два года назад, как раз когда я достиг возраста, дозволяющего получить его, но он был отдан другому. И столь же безусловно, что я не смогу обвинить себя в том, будто правда тем или иным своим поступком заслужил его лишиться. У меня пылкий неосмотрительный нрав, и, быть может, я порой слишком нездержанно высказывал свое мнение о нем и ему. Ничего хуже я припомнить не могу. Беда в том, что мы совсем разные люди, и он меня ненавидит». «Это неслыханно. Он заслуживает публичного изобличения». Рано или поздно он его не избежит. Но сделаю это не я. Пока я храню память о его отце, ему не угрожает от меня ни возмездие, ни обличение». Элизабет воздала должное его благородству и подумала, что он еще никогда не выглядел столь красивым. «Ну что?» — спросила она после некоторого молчания. «Могло толкнуть его на это? Что заставило его поступать так жестоко?» «Глубокая и неукротимая неприязнь ко мне. Неприязнь, объяснение которой я могу найти лишь в зависти. Если бы покойный мистер Дарси меньше говорил ко мне, возможно, его сын легче примирился бы со мной. Но необычайная привязанность его отца ко мне вызывала в нем злобу еще в отрочестве. Не в его характере было терпеть тот род соперничества, который возник между нами» то предпочтение, которое часто отдавалось мне. Я никак не предполагала, что мистер Дарси настолько низок. Хотя он мне никогда не нравился. Столь дурно я о нем не думала. Я полагала, что он презирает людей вообще, но не подозревала, что он способен на такую изощренную месть, такую несправедливость, такую бесчеловечность. После минутного размышления она продолжала. Но я помню, как однажды в Недерфилде... Он похвалялся своей неумолимой непреклонностью, своим неумением прощать. Его характер, видимо, ужасен. «Я не могу позволить себе что-либо сказать», — сказал Уикхем. «Мне трудно быть к нему беспристрастным». Элизабет снова задумалась и некоторое время спустя воскликнула. «Обойтись так с крестником, с любимцем, с подопечным своего отца!» Она могла бы добавить и с молодым человеком вроде вас, чье лицо служит ручательством лучших качеств вашей натуры. Однако она удовольствовалась лишь и к тому же с тем, кто, вероятно, был товарищем его детских игр, связанным с ним, как, если не ошибаюсь, вы сказали, теснейшими узами. Мы родились в одном приходе, в пределах одного поместья и большую часть детства провели вместе. Обитатели одного дома, разделявшие общие забавы, предметы одной отеческой заботы. Мой отец начал жизнь на том же поприще, на котором ваш дядя Филлипс подвязается с такой честью. Но он всем пожертвовал, лишь бы быть полезным покойному мистеру Дарси, и посвятил все свое время процветанию Пемберли. И мистер Дарси питал к нему высочайшее уважение, видел в нем самого близкого доверенного друга. Мистер Дарси часто признавал, сколь многим он обязан неусыпным трудам моего отца. И когда перед его кончиной мистер Дарси по собственной воле обещал ему обеспечить меня, я убежден, что им двигала не столь привязанность ко мне, сколь долг благодарности. — Как странно! — вскричала Элизабет. — Как гнусно! Не понимаю, как гордость нынешнего мистера Дарси не понудила его быть справедливым к вам. Если не по каким-либо другим причинам, так из гордости он не должен был бы опускаться до бесчестности. Ведь иначе как бесчестностью я подобное назвать не могу». «Это поистине поразительно», — ответил Уикхим, «ибо почти все его поступки проистекают из гордости, и гордость часто оказывалась его лучшим другом. Она сближала его с добродетелями больше иных его чувств. Но мы все непоследовательны» его поступки со мной подсказывались побуждениями более сильными, чем даже гордость. Может ли такая чудовищная гордыня служить к его пользе? Да, она часто заставляла его быть щедрым и великодушным, щедро тратить деньги, щеголять гостеприимством, помогать арендаторам и смягчать нужду бедняков. Фамильная гордость и сыновья гордость, ведь он очень гордится отцом, понуждают его к этому. Не опозорить свой род не показать отсутствие похвальных качеств, сохранить во всей силе влияние дома Пэмберли это могучая побудительная причина. Он наделен братской гордостью, которая вкупе с некоторой братской привязанностью сделала его очень добрым и заботливым опекуном младшей сестры. Вы услышите общую хвалу ему как лучшему и безупречнейшему из братьев. «А мисс Дарси? Какая она?» Он покачал головой. «Хотелось бы мне назвать ее доброй. Мне больно говорить дурно о тех, кто носит фамилию Дарси, но она слишком похожа на брата, очень-очень горда. Девочкой она была ласковой, славной и очень меня любила, а я часами старался развлекать ее, но теперь она ничто для меня. Красивая барышня, 15-16 лет, и, насколько мне известно, превзошла все искусства, которые украшают благородных девиц. После смерти отца она поселилась в Лондоне, где с ней живет почтенная дама, следящая за ее образованием. После многих пауз и многих попыток завести разговор на другую тему, Элизабет не удержалась и вернулась к первой, сказав, «Меня удивляет его дружба с мистером Бингли. Как мистер Бингли, который как будто сама мягкость и, мне кажется, истинно добр», может быть близок с подобным человеком. Что между ними общего? Вы знакомы с мистером Бингли? Нет. Он милый, покладистый, очаровательный человек. И, видимо, он не знает, каков мистер Дарси на самом деле. Вероятно, нет. Однако мистер Дарси умеет нравиться, когда он этого хочет. Ему нельзя отказать в талантах. Он способен быть приятным собеседником, когда полагает, что это стоит его усилий. Среди равных ему по положению он совсем иной, чем с теми, кому судьба улыбнулась меньше. Гордость никогда его не покидает, но с богатыми он непритязателен, справедлив, искренен, разумен, благороден, может быть, даже обходителен вдобавок к своему состоянию и красивой внешности. Вскоре партия вист кончилась, игроки перешли к другому столу и мистер Коллинс занял место между своей кузиной Элизабет и миссис Филлипс. Последняя, как положено, осведомилась о его успехах в картах. Они оказались не слишком велики, он проигрался вчистую. Но когда миссис Филлипс принялась соболезновать ему, он с величайшей серьезностью заверил ее, что это сущие пустяки, что деньги для него безделятся, и умолял ее не огорчаться. «Я прекрасно знаю, сударыня», — сказал он, — «что люди, садясь за карты, должны быть готовы к подобным потерям. И, к счастью, я не в тех обстоятельствах, чтобы пять швингов представляли для меня какую-то важность. Без сомнения, многие не могли бы сказать того же, но щедротами леди Кэтрин де Берр я свободен от необходимости обращать внимание на подобные мелочи». Его слова привлекли внимание мистера Уикхэма. Он некоторое время разглядывал мистера Коллинза, а затем тихим голосом осведомился у Элизабет, как близко ее родственник, знаком с семейством Деберр. «Леди Кэтрин Деберр», — ответила она, — «совсем недавно дала ему приход. Не знаю, как мистер Коллинз стал ей известен, но знаком он с ней очень недолго». «Вы, конечно, осведомлены, что леди Кэтрин Деберр была родной сестрой леди Анны Дарси» и, значит, она тетка мистера Дарси. «Нет, я не знала. О родстве леди Кэтрин мне ничего не известно. О самом ее существовании я услышала лишь позавчера. Ее дочь, мисс Дебер, наследница огромного состояния, и никто не сомневается, что она и ее кузен соединят свои поместья». Элизабет улыбнулась, подумав о бедной мисс Бингли. Как тщетны все ее уловки, как тщетны и бесполезны ее любовь к его сестрице и ее лесть ему самому, если он уже избрал себе другую невесту. «Мистер Коллинс, сказала она, — весьма высоко отзывается о леди Кэтрин и ее дочери, но, судя по некоторым его описаниям поступков ее милости, я подозреваю, что благодарность вводит его в заблуждение, и хотя он облагодетельствован ею, она очень надменная и тщеславная женщина». «Мне кажется, она именно такова», — заметил мистер Уикхем. «Я много лет ее не видел, но хорошо помню, что она мне никогда не нравилась, и что ее манеры были в высшей степени властными и высокомерными. Она словет весьма рассудительной и умной женщиной, но, полагаю, такому мнению о себе, она обязана отчасти своему титулу и богатству, отчасти своему опломбу» а в остальном своему племяннику, которому угодно, чтобы все, кто с ним в родстве, отличались завидным умом. Элизабет признала его объяснения очень убедительными, и они продолжали беседовать ко взаимному удовольствию, пока ужин не положил конец игре, и остальные барышни не потребовали своей доли внимания мистера Уикхэма. В шуме, царившем за столом миссис Филлипс, поддерживать беседу было невозможно, но его манеры расположили к нему всех. Что бы он ни сказал, было сказано умно. Что бы он ни сделал, было сделано безупречно. Элизабет отправилась домой, занятая мыслями о нем. Всю дорогу она думала только о мистере Уикхеме и о том, что он ей сказал. Но хотя бы упомянуть его имя вслух она не смогла, так как ни Лидия, ни мистер Коллинз не умолкали ни на минуту. Лидия болтала о лотерее, о призах, которые выиграла, и о призах, которые проиграла. А мистер Коллинс, описывая радушный приемы, оказанные ему мистером и миссис Филлипс, заверяя, сколь мало для него значит проигрыш вист, перечисляя все блюда, подававшиеся за ужином, и без конца осведомляясь у кузин, не слишком ли он их стесняет, мог бы еще многое добавить к сказанному, когда карета остановилась перед домом барышень.